Как не огрубили люди в России после революции, как ни был каждый поглощен своими делами и заботами, друзья и знакомые проявили большое участие Класточкиным. Всех особенно поразило то, что несчастье произошло тотчас после первой вступительной лекции Дмитрия Анатольевича. Стало известно, что у него нет ни гроша. Лечение было в больницах бесплатным, хотя кто мог платил персоналу, кто мог и от себя. Скоблин и другие врачи клиники решительно отказались от платы. Все же расходы, естественно, были. Негласно по почину Травникова образовался комитет друзей. Сам Никита Федорович внес немало из своего тощего кармана. Вносили и другие. Татьяна Михайловна ничего об этом не знала. Но если бы догадывалась, то теперь к этому относилась бы почти безучастно. Все кончилось. Кончились и такие огорчения. Она попросила Травникова... Продать оставшуюся у них картину. Он продал за гроши и сказал ей, что получил три тысячи. По ее просьбе оставил деньги у себя и платил за все, за что нужно было платить. Тотчас после несчастья он написал в Петербург Крехелю Писать Тонышевым было невозможно, письма за границу не доходили и даже не отправлялись. От Аркадия Васильевич очень скоро пришел чрезвычайно взволнованный ответ. Он прислал едва ли не все свои сбережения, просил извещать его о состоянии двоюродного брата, возможно, чаще, приложил письмо к Татьяне Михайловне и просил его ей передать только, если врач это разрешит. Потому что, переживаю, я могу логически заключить в каком состоянии она, писал он Никите Федоровичу. В приложенном письме, тоже логичным и расстроенным говорил, что приедет в Москву по первому вызову, если от этого может быть хоть сколько-нибудь ощутимая польза. Травников, давно с ним знакомый, знавший его репутацию, злого или, во всяком случае, очень сухого человека, был удивлен. «Нет, люди лучше, чем о них думают мизантропы». Он показал письмо Татьяне Михайловне, ничего не сказав о деньгах. Она просила ответить, что никакой пользы от приезда не будет. Это только взволнует и напугает больного. Скоблин сообщил Татьяне Михайловне, что они могут оставаться в клинике сколько понадобится. Уход тут был, конечно, гораздо лучше, чем мог быть дома. Горячо благодаря она спросила о деревяшках, о костылях, о повозочке. «Буду сама его возить». Скоблин сказал свое разумеется и вздохнул. «Как уж она несчастная будет возить. Сама как будто совершенно больна и еле держится на ногах», — подумал он. Душевные и физические страдания Татьяны Михайловны еще увеличивались от того, что она в день несчастья сама просила мужа не искать извозчика и поехать домой в трамвае из экономии. Теперь она уже выходила к приезжавшим в клинику друзьям и старалась с ними разговаривать. Они только испуганно на нее смотрели. Некоторые привозили подарки, леденцы, баночку варенья. К Дмитрию Анатольевичу еще никого, кроме Травникова, не пускали, и посетители узнавали об этом с облегчением. Зашла под вечер жилица их квартиры, просила не вызывать к ней гражданку Ласточкину, испуганно расспрашивала, как случилось несчастье. Сказала, что дома все в порядке, что она за всем следит, и, уходя, оставила лимон, немного сахару и полфунта настоящего чаю. «Мы ведь иногда кое-что достаем в кремлевском складе», — сообщила она смущенно. О таких продуктах люди в Москве давно забыли. Еще не очень давно после покушения Каплан, по слухам, Был правительством послан за границу экстренный поезд за лимонами и еще чем-то таким для раненого Ленина. Татьяна Михайловна прослезилась и тотчас написала жилице письмо. Благодарила в таких выражениях, что Травников только развел руками. Продукты вызвали сенсацию в клинике. Ласточкину был немедленно подан стакан, с тоненьким, точно бритвой, отрезанным кусочком лимона и двумя кусками сахара. Он выпил с наслаждением и потребовал, чтобы такой же пили и Татьяна Михайловна, и Никита Федорович, и Сиделка. Они в один голос ответили, что выпьют попозже на кухне. Дмитрий Анатольевич был все время в сознании. Но оно не всегда работало хорошо. Когда в комнате никого не было, он иногда плакал. Прекрасно понимал, что жизнь кончена, что жить больше незачем. Нет для чего. А скоро станет и не на что. Что же будет с Таней? И ему все чаще вспоминалось, что в его квартире, в ящике под бумагами, хранится металлическая мыльница тщательно обернутая двумя носовыми платками, которые в свое время разыскивала Татьяна Михайловна. Куда только они делись, я твердо помню, что оставила тебе десять. Тонышев был оставлен Временным правительством на прежней дипломатической должности. К февральской революции он отнесся без восторга, и печально спорил об этом с женой. Нина Анатольевна была именно в восторге, говорила, что просто влюблена в них, во всех, особенно в Керенского, и высказывала мнение, что Алексей Алексеевич теперь должен выставить свою кандидатуру в учредительное собрание. «Я и в Государственную Думу не хотел идти, а в это учредительное собрание не пойду ни за что». «Даже если бы меня выбрали», — угрюмо отвечал Тонышев. Как он не возмущался политикой прежнего правительства, как не сочувствовал убийству Распутина, Алексей Алексеевич был очень расстроен падением династии Романовых. Много, очень много красоты в жизнь вносил монархический строй. Он вел себя в отношении новой власти вполне лояльно. Послал поздравления министру иностранных дел Милюкову, которого очень уважал. Устроил у себя прием печати и в кратком слове объяснил, что теперь новая свободная Россия с удвоенной энергией поведет войну в теснейшем согласии со всеми доблестными союзниками. Никого не хвалил и не осуждал. Он много работал. С самого начала его работа в небольшой нейтральной стране заключалась преимущественно в собирании сведений о закулисной дипломатической деятельности Германии и Австро-Венгрии, об их попытках завязать связь с французскими и английскими государственными людьми, о переговорах князя Бюлова. Бывший канцлер, по-видимому, был по-прежнему очень доволен собой, своими талантами и своими делами. Он ничем, ни в чем не виноват. В войну не умели предотвратить его бездарные преемники. После Танжера он еще долго вел политику в стиле Людовиков и Фридрихов. Затем ушел в отставку, в чем-то не поладив с императором. Позднее ему Вильгельмам было поручено своим очарованием и дипломатическим гением отвлечь Италию от участия в войне. В Риме он долго очаровывал итальянских государственных людей, сыпал стихами, шутками, цитатами, но Италии не очаровал. Она приняла участие в войне на стороне союзников. Тем не менее, Бюлов остался столь же неизлечимо в себя влюблен, как был всю жизнь. Попытки войти в контакт, это было принятое выражение, с Россией делались и через Тонышева, разумеется, припосредствии граждан нейтральных стран. Он разговаривал с этими людьми чрезвычайно холодно и сообщал в Петербург об их суждениях и намеках. В меру возможного старался узнавать и такие новости, которые могли бы быть полезны военному ведомству. Для этого ему иногда и самому, в помощь русской разведки приходилось вступать в контакт с людьми уж совсем сомнительными или открыто продажными. Делал это брезгливо. Вдобавок ему казалось и невозможным, чтобы какие-то проходимцы могли хоть что-либо знать о намерениях германского правительства и, тем не менее, о планах Гинденбурга-Людендорфа. Но кое-что оказывалось правдой, и он убеждался, что совершенного непроницаемого секрета нет не только у дипломатов, но и у военных. После Октябрьского переворота он без колебаний послал в Петербург очень краткое извещение о своем уходе в отставку и решил переехать во Францию, не дожидаясь ответа. «С кем же теперь вообще говорить?» Сослуживцы советовали ему пока этого не делать, ссылаясь на формальные обстоятельства, на казенные деньги, на необходимость поддерживать статус. У всех была уверенность, что большевики падут через несколько недель. С этим он соглашался но говорил, что ему противно сохранять должность. Некому посылать доклады, не от кого получать инструкции, нельзя ничего не делая брать жалования из принадлежащих государству Сум. Возможно, лучше наладив формальные дела, сдав должность помощнику, он уехал с Ниной Анатольевной. На вокзал их на этот раз провожали только сослуживцы, да и то не все. В Париже они достали небольшую меблированную квартиру. Теперь оказалось очень кстати, что он перевел за границу свои частные средства. Их могло при скромной жизни хватить на несколько лет. И вначале Тонышевы не очень старались об экономии в расходах. Достать горничную было нелегко, к русским теперь шли неохотно, Одни простые люди разорились от того, что большевики перестали платить по займам. Другие после Брестского мира считали всех русских изменниками. Тонышевы наняли швейцарку. Алексей Алексеевич в первое время еще устраивал небольшие приемы, уже без завтраков и обедов. Посещали их только люди второстепенные, больше прежние друзья по дипломатическому ведомству. «Да и те, верно, немного опасаются, как бы ты не попросил у них денег взаймы», — говорила, смеясь Нина Анатольевна. Он пожимал плечами и старался казаться равнодушным. Но его больно задевал конец русского престижа и связанное с этим понижение личного почета, которым он всю жизнь пользовался. Они очень беспокоились о Ласточкиных. Писем из России больше никто не получал. Алексей Алексеевич в начале октября послал письмо с Вализой. Никакого ответа не было. Благоразумные люди говорили, что письма из-за границы, если и дойдут, то лишь скомпрометируют получателей, а уж отвечать оттуда совсем небезопасно. Лучше вообще пока не писать, ведь скоро там все кончится. То говорили и газеты. Большевистский строй идет к концу. Ленин потерял всякий авторитет. По-видимому, скоро на его место сядет Троцкий или Зиновьев. Уже под него подкапывающиеся и даже было ненадолго его арестовавшие. Газеты сообщали, более серьезные с оговорками о недостаточной осведомленности, что в России идут грабежи, убийства, пожары. Тонышевы читали с ужасом и тщательно старались успокоить друг друга. Как-то Алексей Алексеевич вспомнил о парижском притоне, в котором был когда-то с Людой. Но кроме мысли, что социальную революцию повлекли за собой социальные контрасты, ему ничего в голову не приходило. А это ведь довольно банальная мысль. К разгону учредительного собрания он отнесся равнодушно. В этом собрании было разве лишь несколько человек, которым он мог бы по-настоящему сочувствовать. Позднее убийство царской семьи его совершенно потрясло. Он несколько дней ходил сам не свой. И, наконец, пришла победа, полная победа над Германией. Радость Тонышевых была необычайно велика. Алексей Алексеевич был очень доволен и тем, что Вильгельм II бежал в Голландию. Жалел только, что царь до этого не дожил. Это было бы для него утешением. Как странно, что три знаменитейших династии мира погибли именно из-за войны, думал Тонышев. Разумеется, воевали во все времена и республики, и все-таки для войн созданы монархии да еще дворянство. На войнах создались их слава и их добродетели. Правда, любовь к армии, к знаменам, к мундирам – это природное свойство человека. Недаром бегут на парадах за войсками дети всех сословий и так радуются, когда им дарят сабли. Недаром даже революционеры подражают военным традициям и военной словесности. Когда-то короли это понимали. При Людовике XIV сын мужика или лавочника мог стать маршалом Франции, а при Людовике XVI таков хваленый прогресс не мог дослужиться до офицерского чина. Наполеон, имевший только четыре поколения дворянства, немногим меньше, чем я, мог быть при старом строе только ротным командиром, а до полкового дослужиться не мог. А как на беду, он хотел, очевидно, стать полковым командиром. И монархи не поняли, что эта война будет совсем не такой, как прежняя, что мир перестанет ценить военную доблесть и дворянские понятия о честь. Теперь чуть ли ни в одной Англии военные заслуги дают дворянство и титулы. Алексей Алексеевич, впрочем, не очень верил в породу хотя иногда и нерешительно ссылался на то, что есть ведь порода у лошадей, у собак. Как же ей не быть у людей? Собственное его дворянство было не старым. Его прадед вдруг ни с того ни с сего получил высокий чин от Павла, которому чем-то понравился. Тонышев не мог думать, что от этого их порода стала лучше. Голубой крови не прибавилось но он считал очень полезным для государства обилие отличий чинов орденов на этом многое везде держалось веками так все дорожили я дорожил звездами лентами статскими и действительными и это не стоило казни ничего республики и эта война все изменили надо создавать новые традиции но какие Да, монархи сами себя погубили. Он читал много газет. И швейцарии ему доставляли и немецкие. Хаос в Германии вначале доставлял ему радость. Насадили у нас большевиков, теперь испытайте на себе. Но злорадство скоро у него прошло. Теперь его преимущественно интересовало, как ученая страна выйдет из положения, которое она сама считала довольно естественным для неученой. Ненависть людей друг к другу, ему издали, казалось, была в Германии еще больше, чем в России. Левые газеты поливали помоями правых, правые левых. Обе стороны возлагали ответственность за катастрофу одна на другую. Тонышев надеялся, что освободившиеся с победой огромные силы союзников тотчас свергнут в России большевиков. Но эта надежда очень скоро ослабела, а потом совершенно исчезла. Вначале русские дипломаты и политические деятели, со всех сторон съезжавшиеся в Париж, предполагали, что как-нибудь, хотя бы не на основе полного равноправия, они будут привлечены к участию в мирной конференции и в предварительных совещаниях но понемногу выяснилось, что об этом и речи нет. Не очень думали вожди союзников и о свержении советского строя вооруженной силы. А Клемансо и Ллойд Джорджи говорили, что они терпеть не могут Россию, а не стали говорить, что он имеет симпатии к большевикам и желал бы устроить где-либо мирное совещание между ними и их русскими противниками. Американского президента газеты еще называли «светочем человечества», но жар их в этой оценке заметно уменьшался во всех странах. «Нет, ничего они для нас не сделают, хотя Россия потеряла в войне, верно, в 20 раз больше людей, чем Соединенные Штаты», с горечью говорил Тонышев. Изредка у наиболее известных русских дипломатов Союзники без большого интереса еще о чем-то вежливо осведомлялись, но, видимо, были очень довольны, что Россия к переговорам не привлечена, что она больше никому не нужна и что ей ничего не нужно отдавать из плодов победы. Вполне с нее достаточно того, что отменен Брестский договор.